Глава семнадцатая. Сижу в офисе за своим рабочим столом и хочу кого-нибудь убить. Человеку, которого назвал мне Пол, я написала сразу же. еще прошлой ночью. Но сообщение по-прежнему не доставлено. его окна. Но бездействовать дальше нельзя. Итак, что мы имеем? Шон якобы полетел на Сьеру через Альберу. Писи тоже должен был следовать через ту же станцию хотя бы потому, что прямых рейсов на Гиаму Отсюда в принципе нет. Фред Эндрюс. Кенни не нашел точной информации, но на полок есть как прямые рейсы, так и через все ту же Альберу. И я склонна полагать, что один транзитный пункт выбран для всех троих неспроста. Что если билеты в разных направлениях куплены для отвода глаз, а реальным пунктом назначения является как раз Альбера? Космическая станция, где в случае пересадки разумные люди предпочитают не покидать залы ожидания, прилегающие к стыковочным узлам, и поменьше с кем-либо контактировать. Перевалочный пункт. Место сосредоточения наемников и контрабандистов. Станция, где можно купить и продать все, что душе угодно, а копы закроют на это глаза. Стоит ли лететь на Сьеру и искать следы Шона там, если как-то связанный с ним саливанный Полок, Отправились совсем в других направлениях. Они отправились. Кенни таки вытащил для меня данные из базы перевозчика. По Писи и Шону они сохранились. Регистрация до конца маршрута. А там кто его знает? За приличное вознаграждение экипаж всегда скажет, что человек летел до конечной точки, даже если тот вышел в пункте транзита. Альбера. Копчиком чую, мне нужна Альбера. К тому же отец наверняка уже отправил на Сьеру немаленький отряд своих безопасников, который прочешет всю планету. Если Шон-таки все умом и улетел туда добровольно, они его найдут. А если нет? Словно в ответ на эти мысли внезапно оживает ком на моем запястье. Сообщение от долгожданного контакта, записанного как Джей Крит. Бинго. «Здравствуйте, Кая. «Да, вы по адресу. В ближайшие десять дней буду на Альбере. Пишите». Часто моргая, вглядываясь в текст. «В смысле, пишите, как будете на Альбере?» «Да не вопрос», — как говорит Кенни. «До встречи». Набиваю ответное сообщение, оттолкнувшись ладонями от стола, резко отъезжая на колесиках назад. «Надо. Значит, буду». «Привет, Деми. Заглядываю на ее новое рабочее место, не забыв нацепить на лицо обворожительную улыбку. «Ассистент Винсента Холла» с личным кабинетом, жалованием вдвое выше ее предыдущего и человеческим дресскодом. Далось и синий синий-белый чулок, а?» Весело подмигиваю, привалившись плечом к дверному косяку. «А я тут пончики принесла», приподнимаю руку, демонстрируя бумажный пакет. Один такой пять минут назад уже осел на минус третьем в подземелье Кенни. «Мисс Вейбер!» — изумляется Дэми и смотрит на меня глазами испуганного олененка. «Вы ко мне?» — прячу ухмылку. «Ну, конечно, я для нее небожитель, не хуже обитателей 204-го». тебе!» — зашла поздравить с повышением. Лучезарно улыбаюсь и ставлю перед ней пакеты с фудкорта. «Ой!» — спохватывается Дэми. Я сейчас сделаю кофе. Давай чай. Продолжаю гипнотизировать ее своей улыбкой, как ведьма, людоедка из детской сказки. И поясняю в ответ на вновь расфокусировавшийся от удивления взгляд: А то пончики очень сладкие. А! -а, -а. растерянно тянет Дэми и направляется к стеллажу в углу кабинета. Следую за ней тенью. Как тебе на новом месте? Пристраиваюсь точно за ее плечом. И пока Дэми достает чашки, сцапываю со стола еще от порога, замеченную мною, коробочку с растворимым чаем. «Все хорошо, мисс Вейбер», — улыбается девушка. «Я, правда, не ожидала, что вы меня порекомендуете». Поворачивается ко мне, ставя найденные чашки, и я торопливо прячу руку со своей добычей за спину. «Честно говоря, я вообще удивилась, что вы меня помните». Закатываю глаза, смеюсь. «Скажешь тоже». Еще несколько ничего не значащих фраз. Хихоньки да хахоньки. «Ой, а где же чай?» «У меня за спиной». Рука уже затекла. «Кончился?» Предполагаю, вслух. «Я сейчас закажу, быстро доставят». И Дэми делает решительный шаг в сторону стола. Демонстративно смотрю на часы. «Эх, жаль». Тогда позже зайду. Эти доставщики всегда тянут время. Мои слова настигают доверчивую девушку, уже с занесенной над интеркомом рукой. Я тогда попрошу у соседей. Кивает она в сторону стены, за которой находится чей-то еще кабинет. Ей очень не хочется отпускать меня ни с чем. На то и расчет. Благосклонно киваю. Только если быстро. Я мигом. Обещает Дэми и вовсю прыть мчиться к дверям. Бинго. Забрасываю украденную пачку в мусорный контейнер и спешу к оставленному включенному компьютеру, встроенному в стол. Так и знала. Я напала на Дэми с порога и так стремительно, что она забыла его запаролить. Ай-яй-яй, какая беспечность. Быстро вхожу в систему. Билет «Новый Рим Альбера». Вылет сегодня вечером. Так-так-так. Кайя Вейбер, идентификационный номер. 25 марта 30. -го. Заказать. Готово. Билет улетает мне на личную почту, а я подчищаю следы своей неправомерной деятельности, удаляя историю и исходящее сообщение. А куда мне деваться? После встречи с Полом мой счет практически обнулен. Другие средства инвестированы. Брокера я уже подключила, но на их вывод уйдет как минимум пара дней. А Карла, чтобы и с ее принципиальностью, закрыла мой доступ к деньгам канала. Зато у новенькой Дэми доступ открыт. Куда же Деми без доступа? Вдруг выскочки Винсенту понадобится купить куда-нибудь билет или заплатить информатору за работу. Вряд ли, конечно, Деми погладит по головке, если узнают, что она так безответственно оставила без присмотра свое рабочее место. Но бухгалтерия найдет банковский след только в конце месяца, когда будет подбивать отчетность. А к тому времени я что-нибудь придумаю. Сейчас не до этого. «Да-да, спасибо. С меня причитается». Слышу, как Дэми в коридоре прощается с одолжившим ей чай коллегой и торопливо оббегаю стол, чтобы умоститься в кресле с другой его стороны и сделать вид, что сидела тут все эти две с половиной минуты. «Нашла». Рапортует Деми, появившись на пороге и демонстрируя свою добычу. Насыпай. Весело смеюсь и подставляю ей свою чашку. Изумрудный порошок из принесенной коробочки сыплется в воду, и там мгновенно становится светло-зеленой, а по кабинету плывет аромат мяты. Ненавижу зеленый чай. Как пахнет! Улыбаюсь с энтузиазмом. И запах его терпеть не могу. Мой любимый. С удовольствием отвечает Дэми обходит стол, чтобы занять свое место. «Курочка моя, ты слишком долго жила на первом этаже. Скоро ты поймешь, что напитки верхних ярусов — натуральный зерновой кофе или качественный листовой чай. И перестанешь пить всякую порошкообразную бурду. Ну, рассказывай. Первый тянусь к пакетику с выпечкой. Позавтракать я не успела, а с такой нервотрепкой сахар мне не повредит». Удачного дня, Кая. Пока-пока. Машу, дай мне рукой на прощание, разворачиваюсь от только что закрывшейся за мной двери, и нос к носу сталкиваюсь с Винсентом. Хотя нос к носу, конечно, как всегда, не мой случай. Принесла Жене легкая. Пиранья, что ты тут делаешь? Впивается в меня глазами этот невозможный тип. Это вам не ряха, Кении, не позер, Хьюи. «Если с кем и можно сравнить этого типа, то, пожалуй, с мясником. Разве что у того черная шкура, а этот бледнолицый блондинчик с пробором на бок и блёклыми голубенькими глазками под такими же блёклыми бровями. Да что там, у него даже костюм и галстук блёклые, песочного и бледно-коричневого цвета, соответственно. Но хватка бульдожья, этого не отнять. А его финансовые обзоры так хороши, что даже мне не к чему придраться». «Привет, Кая. Давно не виделись. Как твои дела?» Гримасничаю в ответ. И более грубым голосом. «Вежливости не учили?» «Только это не Дэми. Внимание бульдога Винсента отвлечь не так-то просто. Я спросил, что ты делаешь в кабинете моей новой помощницы?» Садит он сквозь зубы. «Вообще-то ты спросил, что я делаю тут? А тут у нас коридор». Огрызаюсь и пытаюсь протиснуться между его плечом и стеной. «Дай пройти!» «Здесь тебе не рады!» «Опять сквозь зубы!» «Да ладно, я сказала, что не люблю блондинов еще года четыре назад, а он до сих пор обижен. Карла тоже блондинка, ее это почему-то не трогает. Говори за себя!» «Пройти дай!» Предпринимаю новую попытку, и на сей раз Винсент отходит с пути. Напыщенный индюк. «Даже не мечтай поехать на пресс-конференцию к Тайлеру!» Несется мне в спину. «Заруби себе на носу, это буду я!» «Господи, да переспи ты уже с кем-нибудь!» Не оборачиваясь, показываю ему подходящий для него палец. «И это точно не тот, на который надевают обручальное кольцо. Мы еще посмотрим, кто и куда поедет». «Меня не будет пару недель. Вернусь с сенсацией. Не отдавай Винсенту мое приглашение в ТК. Карли. Я уезжаю. Буду не онлайн. Дай знать, если найдешь Шона. Отцу». Оба сообщения мгновенно прочитаны и не отвечены. Лучше бы не отвечены. Потому как шеф тут же начинает мне звонить. Нетерпеливо встряхнув запястьем, сбрасываю вызов и ускоряюсь. Колесики моего чемодана грохочут по плиточному полу здания космопорта. Больше никаких гравий подушек. Резко торможу возле стоек регистрации, чуть было не уйдя со своим багажом в занос. И вежливо улыбаюсь, сую документы под нос девицы, с до вытягивая глаз к вискам волосами. Каэ Вейбер. Альбера. «Добро пожаловать, мисс Вейбер». Фальшиво скалит сатана, я уже не обращаю на нее внимания, ища взглядом камеры наблюдения. И правда, поблизости ни одной? Приятного путешествия! Все непременно. Забираю документы, запихиваю их в перекинутую через плечо сумочку и, подхватив ручку своего чемодана, спешу на посадку. Погнали!